Глава девятая. Скверно делает очередной ход. Пробуждение было тяжелым. Ощущение такое, словно только закрыл глаза, и меня тут же начали тормошить. А ведь сегодня нам отправляться в пустошь, и, возможно, придется участвовать в сражении. «Муж мой, хватит спать, скоро рассвет!» Рейн не переставая трясла меня за плечо. «Хорошо, что здоровая». «Да встаю я! Встаю!» Джамал уже отправлял к нам посыльного, тот стучал в дверь. «Крепко же ты спишь!» «Уже проснулся!» «Не говорит же, что я полночи не спал!» «Кстати, как себя чувствуешь после смены печати?» «Появилось ощущение, словно с меня сняли проклятие», — ответила Рейн. «Сегодня хочу проверить, насколько изменилось мое восприятие стихий». «Будь осторожней, мы не знаем, как ведет себя печать Саламандры при сильных нагрузках». Поднявшись на ноги, я потрогал свою левую руку. «Хм, почти не болит. Может, каналы уже восстановились? Было бы замечательно». В главной зале собрались все, кто отправится в пустошь. Раха, Георгий, Джамал, Джо и дюжина бывших Тарасцев, а теперь Фаерусцев. Среди воинов присутствовали дворисуса, в том числе и знакомая мне гульха. Порадовало отсутствие Джека. Друг точно начал бы требовать от меня открыть портал «Мир Древних». Или протащить его разок на ту сторону. Пусть испытает на собственной шкуре, что это за мир такой. Едва я спустился по лестнице, как тут же раздался слитный возглас двух мроу, стоявших на дверях. «Мой император!» «Мой император!» Тут же повторили все собравшиеся на миг, заставив меня смутиться. Более того, после приветствия все замерли в ожидании, не издавая ни звука. «Всем доброго начала дня!» в наступившей тишине мой голос прозвучал неожиданно громко. «Мастер Раха, ты готов проложить портал в пустошь?» «Да, мой император!» Ответил старший рода Галус и указал на мою руку. Но сначала нам следует провести сеанс лечения. Думаю, артефактную повязку можно снять. И еще раз напоминаю, создавать руны раненой рукой пока нельзя. Каналу еще не восстановились. Хорошо, снимайте. Да, Джо, что говорят наши союзники? Мы не знаем, мой император. Похоже, восточные Восточной империи выяснили, что у Валдян есть средства дальней связи и научились блокировать радиоволны. Или это работа орденских. У них имеются сверхсовременные средства радиоэлектронной борьбы. Чего уж скрывать. Ученые ордена опередили всю планету во многих областях науки, а их доступ в... Пол под ногами заходил ходуном. Похоже, начался очередной этап слияния миров, и надо заметить весьма вовремя. Пока в пустоши и прилегающих землях неразбериха, мы незаметно сделаем свои дела и вернемся. Не нравилось мне лишь одно. Слуги скверны знали о руинах и, скорее всего, устроили там засаду. «Мастер Раха, нужно открыть портал прямо сейчас. С повязкой разберемся на месте». Я повернулся к Рейн, которая не скрывала своей тревоги, нервно покусывая нижнюю губу. Шагнул вплотную к жене и прошептал на ухо. «Все будет хорошо. Ты же знаешь, против магистра и двух мастеров у зараженных нет ни единого шанса». «За это я не переживаю», — так же тихо ответила любимая. «Меня другое беспокоит. Будь осторожнее словцами душ». Не трогай их руками, не хочу, чтобы твое тело занял какой-то авигор или еще какой-нибудь древний. Хорошо, тебя тоже прошу, не увлекайся экспериментами с новой печатью. Сильного мага жизни у Северном лесу не останется, так что будь осторожней. Мой император позвал меня Галус. Обернувшись, я увидел открытый великий портал, у которого в колонну по трое выстроились фаерусы. Что ж, пора. Выход из пробоя располагался километрах в пяти от древних развалин. Мы с Георгием и Джо вновь озирались, замечая разительные перемены, происходящие с пустошью. Прошло совсем немного времени, и безжизненная пустыня превратилась в то, чем была когда-то давно. Барханы преобразились в поросшие густой травой холмы. Неестественно быстрый рост кто-то явно задействовал силу жизни или природы. «Кто же обладает такой силой?» словно прочитал мои мысли Георгий. «Неужели дважды рожденные столь могущественны? Или это боги постарались?» «Думаю, мы скоро получим ответ на этот вопрос», ответил я. «Во всяком случае, попытаемся». «Но все это позже». «Наставник, ты дотянешься отсюда своими поисковыми плетениями до нужного нам места?» «Далековато, разве что узким лучом. Нужно приблизиться на несколько тысяч шагов, тогда захвачу и окрестности. Сразу станет ясно, есть засада или путь свободен». «А я все же настаиваю на разведке обычным способом. Орденские могут засечь магию, у них имеются для этого специальные приборы». Вмешался в наш разговор Капрал. «Мы это уже обсуждали», — улыбнулся Хранитель. «Не смогут они засечь магию наивысшего ранга. Разве что у них имеется свой мастер разума, но это исключено. Проботить столь сильного одаренного, да еще и обладающего мощной защитой, им не по силам». «Я пошлю вперед две пятерки воинов, каждая с Рисусом во главе». Джамал тоже присоединился к нашей беседе. Противнику вряд ли удастся застать нас расплох и отбирал лучших воинов. «Тогда выдвигаемся», — принял я решение. «Магистр Георгий, скажешь, когда мы приблизимся на достаточное расстояние, чтобы использовать плетение поиска?» «Да, я проведу поиск жизни и поиск разума, как только мы доберемся до нужного места. Там барх... ты! Холм приметный!» «Мой император, позволю брать повязку», — сменил тему разговора Раха. Я молча протянул ему левую руку. Мастер тут же начертил незнакомую мне руну, и конструкция, охватывающая мое предплечье и кисть, сначала потрескалась, а затем и вовсе осыпалась зеленоватой пылью. Осмотрев руку, я поморщился. Мышцы не восстановились до конца, хотя все повреждения уже исчезли. Жал и разжал кулак. Неплохо, если учесть, что недавно вместо пальцев была обугленная кость. Одержимые дали о себе знать, когда мы уже невооруженным глазом видели развалины. Нас действительно ждали, только с другого направления, благодаря чему орденским не удалось нанести сокрушительный удар. Будь в отряде обычные бойцы или одаренные из имперской армии, и у нас в первые же секунды случились бы большие потери». Но противнику не повезло. Противодержимых выступили те, кто столетиями противостоял Скверне. «Засада!» — раздался зычный голос Файруса, а несколькими секундами позже со всех сторон от нас раздались знакомые мне звуки выстрелов из гранатометов, что адаптированы для работы в пустоши. Тех мгновений, что прошли между криком бойца и почти слитным залпом из десятков гранатометов, нам хватило, чтобы начать формировать защиту. У Георгия, Раха и Гульхи уже были сформированы защитные плетения, которые тут же развернулись куполами и щитами. Я хоть и попал под мерцающий зеленый купол хранителя, на одних инстинктах успел создать ключ огня и придать ему форму полусферы. Удар был чудовищным. Будь в составе гранат магические искры или естественные артефакты, напитанные силой, и защиту магов с Частью удержимых не оказалось подобных боеприпасов, и магическая защита с трудом, но выдержала. Замерев под куполом, я сформировал здоровой рукой символ огня, ругая про себя запрет пользоваться второй рукой. Или защита, или нападение третьего не дано я уже привык использовать щит одновременно с мечом или копьем, а теперь передо мной стоял выбор. Наверное, так чувствуют себя на руки воины-ветераны. «Послушник, стой на месте!» Георгий обратился ко мне так, как обращался в обители. Похоже, очень волнуется. «Держи огненный щит, он может пригодиться!» В небе с той стороны, где должна была располагаться главная база ордена, зазвучал странный гул. Мне не надо было много думать, чтобы понять, нас пытаются уничтожить. И неважно, по какой причине. Решение уже принято, и нам нужно срочно покинуть это место, иначе мы все здесь умрем. «Все ко мне живо!» — Рявкнул я так громко, как только мог. Отшвырнув в сторону уже проявившийся огненный щит, я принялся быстро формировать наведенный портал. Пробой в руины, но не в те, где нас отжидает еще одна засада, а, возможно, и ракетный удар. Сдается мне, что на поверхности в пустоши сейчас вообще не выжить. «Я не могу открыть портал за пределы пустоши!» Громкий голос Раха прозвучал где-то позади меня, совсем рядом. Не отвлекаясь, я завершил начертание и тут же напитал руну силой. «Сработало!» Тот самый тоннель, расположенный под обителью, оказался в целости и сохранности. Еще бы, ведь он, скорее всего, проложен Богом. «Все за мной быстро!» Вновь крикнул я, понимая, что через портал успеет пройти едва ли половина. Убедившись, что меня действительно услышали, я шагнул сквозь зеркало пробоя и через секунду очутился в темном туннеле. Выставив перед собой руку, сделал несколько шагов вперед и, начертав символ огня, создал вокруг правой ладони факел. «Мой император, почему сюда?» — раздался позади удивленный возглас Джамала. «Все правильно, Протус. Здесь самое безопасное место. Это уже Капрал». Развернувшись, я увидел, как в пробой забегает несколько файрусов, а следом за ними Раха и Георгий. Причем за спиной хранителя в зеркале портала было видно, как дрожит земля. Прощай, Гульха и другие воины. Бум! Где-то наверху раздался гулкий тягучий удар. Портал тут же схлопнулся, секунда другая, и до нас докатилась дрожь, схожая с землетрясением. Неужели орденские ударили ядерным оружием? Суки, тактическими ракетами глушат! произнес Джо и грязно выругался. «Ядерными?» — уточнил я. «Да откуда у них такие ракеты?» «Нет, конечно. Но соглашусь, что мощные. Скорее всего, какие-то свои разработки». «Бум!» Второй удар был на порядок сильнее первого и пришел откуда-то справа. В этот раз тряхнуло так, что мы все попадали на пол. Кто-то закричал от боли, видимо, сломав при падении руку. А вот сейчас похоже подорвали что-то по мощности близкое к ядерному фугасу. Но далеко километров. Джо прервался, чтобы через секунду выругаться. Сокиные сыны, они выполнили свою угрозу. Последний взрыв произошел там, где находится одна из баз Ордена. Прошлый раз от ядерного взрыва произошло первое полноценное слияние. Тогда заряд был намного меньше. «Мастер лучше бы нам покинуть пустошь». «Не выходит. Еще там, на поверхности, я дважды пробовал создать великий портал и один раз величайший. Все попытки у разных направлениях. Что-то блокирует стихию пространства, и я не знаю, на каком удалении. Сейчас попробую открыть стандартный портал в двух километрах к югу и постепенно начну увеличивать расстояние». «Меня волнует другое. Как вообще возможно заблокировать столь огромную площадь?» «Это сколько ж сил потребуется?» «Сотни-две блокираторов магии», — предположил я. «Раз у нас существуют подобные, возможно, и...» «Стоп!» «Джо с тактической точки зрения выстрелы из гранатметов были целесообразны». — Ну, если брать обычного противника, то хватило бы четырех-пяти, а затем прижать пулеметным огнем и добить из... Джо! — повысил я голос. — Да или нет? — Если орденские хотели нас уничтожить, то нет. Если деморализовать, замедлить, то они справились с задачей. — Они хотели лишить нас возможности покинуть пустошь. Георгий Первый понял, к чему я веду и не ожидали, что мы проложим портал под землю. «Мастер Раха, попробуй открыть большой портал на окраину пустоши», — предложил я. «Сначала на сторону Восточной империи, а если не выйдет, то на Западную». Первая попытка не увенчалась успехом, а вот вторая вполне удалась. Ради любопытства проверили еще несколько направлений и определили, что блокирован лишь небольшой сектор, градусов семьдесят. Так сказал Джо. «Это не магический блокиратор. Пока мы проводили опыты и обсуждали наше положение, Протус молчал и лишь сейчас вступил в разговор. Я сталкивался с подобным в том мире, Волде. Когда мы по приказу Верховного Жреца прошли через мировой портал, чтобы уничтожить порождение Скверны, сила Тараса покинула нас». В тот день была бойня, и никто из Рисусов не выжил. Лишь я и дворита смогли выбраться живыми из ловушки. Сейчас, я уверен, у Рисусов тоже не действовали силы. «Это какой-то временный эффект», — уверенно произнес я. «Иначе орденские давно бы уже расширили свое влияние на обе империи. Нужны пленные, но это потом». Сейчас нам нужно забрать ловцы души с станика Авигора. В них, если я правильно понимаю, скрыт ответ. Кто сотворил пустоши и для чего? «Мой император, только ты можешь попасть в то место, где хранятся артефакты с плененными душами», — напомнил мне хранитель. «Я знаю. К сожалению, у нас есть проблема. Если не ошибаюсь, сейчас выбираться на поверхность опасно». Только для простака, мой император. Взрывная волна уже прошла, а запредельная температура сюда не доберется. Все же расстояние приличное. В свете магического пламени я увидел улыбку на лице Капрала. Тебе же защита артефакта древних. Если радиация причинит вред, ты его тут же нейтрализуешь рунами жизни. Артур Доул недавно передал краткий отчет по исследованиям в этой области. «В любом случае торопиться не будем», — произнес я и поднял руку с магическим факелом выше, влил в пламя силу. «У нас есть чем заняться в этом подземелье. Магистр Георгий, приготовь защитное плетение. Мы с мастером Раха создадим атакующие». «Мой император, но зачем?» — удивился Галус. «Увидишь», — ответил я, рассматривая проход, ранее заблокированный мощными вратами. «Это с какой же силой ударил Абсолют, когда контролировал моё тело, если смог вскрыть запечатанное самим Тарасом помещение? Или кем-то другим?» «Мой император, позволь, я пройду первым», — произнес Хранитель, огибая меня справа. Над магистром вспыхнула яркая искра, что-то из бытовой магии, и светит не хуже моего факела, и сил тратит разы меньше. «Построились!» – раздалась за спиной команда Джамала, а со мной поравнялся мастер Раха. Он выглядел сосредоточенным, видимо, уже сформировал атакующую руну и сейчас держал ее перед собой. Развеяв факел, я создал среднюю руну Огненное Копье, и мы двинулись следом за Георгием. За входом располагался Большой Грот, больше, чем подобителью, но уступающий обители Первого Императора. Неровные, изломанные стены с наплывами льда, от которых отражался свет. Шум падающих и разбивающихся водную гладь капель. В центре грота небольшое озеро, поверхность которого вся искрилась от расходящихся кругов. Светляк хранителя заполнил все помещение, давая возможность насладиться зрелищем. «Что это?» Шепот мастера Раха развил атмосферу волшебства. «Это узилище ледяной твари», — отозвался Георгий. «Скорее всего, здесь был заточен слуга Вигора, возможно, и он сам». Когда Джон, одержимый Абсолютом, вскрыл врата, тварь атаковала послушника. «Мой император, что ты хочешь найти в этом месте?» «Пока не могу сказать», — честно признался я. Но уверен, что мы можем обнаружить тут подсказки. Я почти уверен, что пустошь зародилась здесь задолго до той войны, в которой сошлись Абсолюты. Убедившись, что в подземной пещере нам ничто не угрожает, мы двинулись по правому берегу озера, на всякий случай продолжая удерживать атакующие плетения. Георгий, предупредив нас, развеял светляк и создал новое плетение. Большой шар зеленого пламени, зависший в пяти метрах над озером. Затем магистр создал еще одну руну, и от него в разные стороны разошлась приличная волна стихии жизни. «Отсюда нет второго выхода», — сообщил хранитель. «И магических проявлений вроде артефактов тоже нет». «Здесь что-то есть», — упрямо повторил я, продолжая двигаться вперед. «Шаг. Второй». «Третий. Неужели я ошибаюсь? Тогда зачем неизвестным было создавать это место? В чем смысл? Ведь это не темница, а привратная комната с грозным стражем. Вот оно. Строки пред глазами. Обнаружена запирающая печать. Активировать ключ? Разумеется, да».